Ранние битломаны с их прическами, лишь прикрывавшими уши, показались ангелами по сравнению с загадочными и отпугивающими фигурами первых хипарей в протертых клешоных джинсах с длинными прямыми волосами, отсутствующим взглядом и с котомкой на плече. Особенно непонятными казались военные шинели, расшитые цветочками – Но самое страшное было все же не во внешности. За образом хиппи вместе с их музыкой стояло молодежное движение против войны во Вьетнаме, против насилия вообще, студенческие демонстрации в Чикаго, борьба с беззаконием и коррупцией, борьба за права цветного населения, нежелание убивать Взрыв интереса к древним духовным учениям, к религии. Здесь крылась уже нешуточная угроза для советской идеологии. И действительно, трудно представить себе детей цветов в качестве солдат советской армии, в роли вохры в концлагерях, санитаров в политических психушках, на месте тех, кто делал бы все, что прикажут позднее в Афганистане, в Тбилиси, в Вильнюсе. Сейчас, оглядываясь назад, видишь особенно ясно, что движение хиппи с его миролюбивыми идеалами было изначально обречено не только у нас, а и во всем мире, где власть держится на силе и жестокости, где конфронтация между странами, нациями и религиями подогревается искусственно, согласно старой формуле «разделяй и властвуй». Нежелательное молодежное движение в СССР разрасталось и в количественном отношении, причем в геометрической прогрессии. Если в Москве в начале 50-х было не больше сотни истинных чуваков, и всех их можно было бы взять на Бродвее одной облавой, то в начале 70-х количество хиппи исчислялось тысячами. Во многих частях страны образовалось нечто вроде колонии хиппи, где они временно концентрировались в процессе своих миграций. Я знал о таких местах в Прибалтике, в Уфе, во Львове, в Средней Азии, в Крыму. Отечественные хиппи стали позволять себе то, что по советским неписанным законам приравнивалось к преступлению. Массовые акции и демонстрации. Летом 1971 года перед приездом Ричарда Никсона в СССР в Москве на Садовом кольце перед посольством США прошла несанкционированная демонстрация хиппи с лозунгами типа «Американцы вон из Вьетнама». Она была моментально пресечена спецподразделениями милиции и КГБ, причем ее старались не разогнать, а сплошь захватить. Многие отсидели после этого по месяцу в дурдомах на уколах аминозина. Другие после допроса были взяты на учет и отпущены, дав подписку не появляться в центре Москвы во время проведения общественных мероприятий. История уже вносила свои поправки в советскую действительность. Если в 1962 году забастовка и демонстрация в городе Новочеркасске была просто расстреляна войсками советской армии, то здесь хиппи сравнительно легко отделались. Но в том же 1971 году в закрытом городе Горьком под эгидой местных комсомольских властей при наличии компетентного жюри и целого ряда условий и ограничений прошел первый рок-фестиваль, на котором были отмечены «Московские скоморохи» и «Челябинский ариэль». Рок подполье первой половины 70-х было неотделимо от движения хиппи. Поэтому на пионеров нашей рок-музыки обрушились все соответствующие прелести политических гонений. Прежде всего, хиппи с их легко опознаваемым внешним видом всячески отторгались из общества, их старались не принимать на работу, отчисляли из учебных заведений, им была оставлена возможность существовать на самом нижнем социальном уровне, работать ночными сторожами на мелких складах, в больницах и моргах, грузчиками в булочных и продмагах, дежурными в котельных и тому подобное. Устроиться на подобное место в те времена было необычно трудно, потому что кроме идейных хиппи и обычных деклассированных бездельников и пьяниц, на них претендовали многие диссиденты, внутренние эмигранты разного типа, бывшие философы, социологи, искусствоведы, писатели, художники и другие интеллигенты, не желавшие обслуживать марксистскую идеологию. Теперь вспомним, что представлял собой наш рок-андеграунд и в каких отношениях он находился с советским музыкальным истеблишментом. Прежде всего надо отметить, что подпольные рок-группы с самого начала противопоставляли себя официальной советской эстраде и в первую очередь вокально-инструментальным ансамблем по Минкультовской аббревиатуре ВИА – Как я упоминал ранее, многие рок-группы находили себе пристанище в сфере художественной самодеятельности, но это не приносило фиксированного заработка, не давало основания считаться профессионалами, перспектив на будущее не было, самодеятельный статус вполне устраивал молодых, необремененных семьей людей, учащихся студентов. Поэтому некоторые из рок-музыкантов, взрослея и не выдерживая безнадежности и тягот андеграунда, уходили работать в ВИА, где вынуждены были постричься во всех смыслах слова и полностью теряли прежний пыл, если не талант. ВИА стали охотно приниматься на работу в многочисленные областные филармонии. Пионерами этого вида искусства стали поющие гитары из Ленинграда и столичные веселые ребята, начавшие свою филармоническую деятельность в 1966 году, а также белорусские песниры. А к концу 70-х в системе Росконцерта, объединявшего коллективы РСФСР и в системе Союзконцерта, контролировавшего деятельность союзных республик, работало, разъезжая по стране, более 200 ВИА разного калибра и профессионального уровня. Официальное советское общественное мнение сперва демонстрировало брезгливое отношение к такому явлению, как Виа, расценивая его как нечто примитивное и пошлое. Но постепенно оказалось, что эта музыка приносит определенные доходы в гастрольной практике, что она к тому же подменяет биг-бит как бы удовлетворяя тягу советской молодежи к западной музыке, что она даже может служить проводником советской идеологии в молодежной среде. Так, критика постепенно сошла на нет. А наиболее удачливые в своем приспособленчестве ансамбли стали всячески поощряться. Они получили возможность выпускать пластинки, им был открыт доступ на радио и телевидение. Так сложился типично советский эстрадный стиль «Виа», характерный незамысловатыми аккордами, убогими аранжировками, отсутствием всяческого драйва, да и исполнительского мастерства. Тексты песен либо не несли ничего, выходящего за рамки идиомы типа «ты пришла, а я ушел», либо наоборот были наполнены конкретными идеологическими формулами, такими как «наш адрес, Советский Союз» или «любовь, комсомол и весна». Подавляющее большинство советской молодежи, ленивой до поиска рок-системы, приняло искусство ВИА за свое родное, проглотив наживку. Правда, в официальной концертно-филармонической практике в этом смысле встречались исключения. Это были те коллективы, которые, пробившись с огромным трудом из рок-подполья в официальную гастрольную работу, ни на йоту не изменили себе, не подстриглись под идеологические требования и пошли в банк Пожалуй, первыми в этом ряду были группа «Машина времени» и джаз-рок-ансамбль «Арсенал», начавшая профессионально гастролировать в системе Росконцерта с 1976 года. Правда, до 1980, то есть до момента открытия Олимпиады-80, им разрешали ездить только по провинции, к Москве не подпуская на пушечный выстрел. Попав на официальный уровень, Андрей Макаревич продолжал петь свои какие-то не совсем советские песни в манере фолк-рок. Ансамбль «Арсенал» продолжал исполнять фирменный джаз-рок и даже первое время вставлял в свой репертуар арии из «Иисус Христос Суперстар» на английском языке. Позднее появился «Интеграл» Бари Алибасова подвергавшийся нападкам за новшество в сценографии и работе со светом и звуком. Диалог Кима Брейдбурга, автограф Александра Ситковецкого. Неподдающиеся коллективы все время висели на волоске под угрозой расформирования. После каждого гастрольного тура в Министерство культуры, в Росконцерт и в другие инстанции приходили тревожные телеги с мест, из обл. полкомов и управлений культуры, недоумевавших, как можно допускать такое. Ведь вся работа с молодежью сводится на нет одним махом. Но фактов расформирования известных коллективов по материалам этих доносов практически не было.